Глава 615. Император Цунлинь. линь На протяжении 10 лет Ван Линь множество раз допрашивал Яо Сесю и внутри башни, и ненависть к нему она уже намертво запечатала в своём сердце. Однако в то же время некоторые методы Ван Линьи изумляли и восхищали её. Ван Линьи уже удалось однажды пробить брёш в и эта брёш была тем случаем, когда она рассказала ему, как использовать пилюлю души крови. Ядова появилась эта брешь. Ваналинь постарался, чтобы Яо Сисю сдалась, и хотя она рассказала ему не всё, но кое-какие тайны ему всё же удавалось из неё вытянуть. «Ты сказала, что та обитель бессмертных осталась после бессмертного императора, и что кроме нее существуют ещё четыре обители бессмертных. Откуда тебе это известно?» Яо Сесюю закусила губу. На этот вопрос она никак не желала отвечать. Ваналинь медленно произнёс. «Ты была в моих руках более 20 лет». «Неужели ты не хочешь заполучить свободу?» «Если ты мне всё расскажешь, я могу пообещать, что после того, как покинуть земли демонических духов, я отпущу тебя». Взгляд его на линии едва заметно сверкнул. Его голос был наполнен дьявольским обаянием. Это была небольшая божественная способность, которую он смог выучить, непрерывно усиливая печати на теле дьявола-отшельника в течение десяти лет. Яо Сесюю слегка вздохнула и тихо сказала. «Я могу рассказать тебе всё». «Но ты должен поклясться своим дау сердца, что после того, как покинешь эти земли, отпустишь меня!» «Ты не в том положении, чтобы торговаться со мной об условиях. Если я что-то пообещаю тебе, то непременно сдержу обещание. Расскажешь, и у тебя будет шанс на спасение. Не расскажешь, я запечатаю тебя навечно». Голос Ван Линни оставался спокойным, и всё же в нём послышались нотки холода. Я осесю и поправила волосы, посмотрела на Ван Линни, и только через какое-то время сказала. «Мой отец предупреждал меня, чтобы я не враждовала с тобой, но тогда я не понимала, почему он это сказал. Не знаю, откуда отец знал о тебе. Тогда ты был просто мелкой букашкой, только и всего. Пусть даже сам Тянь Юинзы взял тебя в ученики. И насколько я знаю отца, он бы никогда не обратил внимания ни на твое поведение, ни на твой уровень, ни вообще на тебя. Поэтому я его не послушала. Теперь же я понимаю, почему отец про тебя рассказал». Лицо Вонолине оставалось спокойным, как обычно, а он продолжал холодно смотреть на женщину перед днём. Я у Сисюи слегка вздохнула и продолжила. «В этих землях есть четыре обители бессмертных, это я узнала от отца. Когда-то он бывал здесь, в землях демонических духов, и тогда он вместе с Тянь Юньзы, Лин Тянь Хоу и другими обнаружили одну... одну тайну!» Во взгляде Вонолине мелькнула задумчивость, но его голос не дрогнул. «И что за тайна?» На самом деле, земли демонических духов — это обитель бессмертных, но об этом ты и сам уж наверняка догадался. Я могу сказать только, что эти земли демонических духов и правда обитель бессмертных, и она очень большая, такая большая, что невозможно представить. И всё же она не одна, их пять, и из этих пяти, четыре иллюзорных, а одна реальная». Лицо Вонарине осталось спокойным, когда он медленно сказал «И наверняка та обитель бессмертных, которой ты меня отвела, — Была иллюзорной». Яо Сисюи горестно кивнула и сказала. «Да, это и правда была иллюзорная обитель бессмертных». Ван Ринь спросил. «С какую целью ты отправилась в иллюзорную обитель бессмертных?» «Мой отец говорил, что внутри иллюзорной обители бессмертных хранится множество магических сокровищ и эликсиров, и если их заполучить, это будет огромная польза для моей культивации». Тихо ответила Яо Сисюи, и она даже не договорила, как на губах Ван Ринь мелькнула холодная усмешка. Ванолинь холодно смотрел на неё, ничего не говоря, но от его взгляда я осесю и вздрогнул в душе. Она долго молчала, а затем горестно сказала. «Всё, что я говорил раньше, было правдой. Не надо делать из этого причину, чтобы не упускать меня на свободу». Голос Ванолиня сделал злобленным, когда он сказал. «Хороша правда. Может быть, ты и говоришь то, что думаешь. Но это не то, о чём я спрашиваю. Как связаны эти четыре иллюзорных обители бессмертных с последней обители бессмертных? Я осесюю и снова замолчала, а затем про себя вздохнула и сказала. «Ладно, эти четыре иллюзорных обители бессмертных на самом деле являются вратами в последнюю обитель бессмертных. Тайна, открытая твоим отцом и другими, не так просто, не так ли?» Ваналин слегка прищурил глаза. «Я знаю только, что отец предполагал, что внутри последней обители бессмертных есть шанс сделать третий шаг с Дао. потому что это обитель бессмертных, еще ещё до разрушения царства бессмертных, была резиденцией несравненного бессмертного императора Цинолиня. Император Цинолинь был сильнейшим человеком в Царстве Бессмертных. Ходят слухи, что когда Царство Бессмертных разрушилось, бессмертный император Цинолинь не погиб вместе с ним, а после жестокого сражения тяжело раненый, сбежал. Тайна, которую обнаружил мой отец и остальные, находилась в самой последней обители бессмертных, и это была аура последнего уединения бессмертного императора Цинолиня. «Я не знаю, как им удалось это выяснить. Не спрашивай меня об этом!» Я у Сесюи договорила и посмотрела на Ванолине. Когда она впервые услышала об этом от отца, её удивление невозможно было представить. Даже когда она вспомнила об этом сейчас, её сердце по-прежнему изумленно вздрагивало. Она хотела посмотреть, какая реакция будет у Ванолине с его характером после того, как он услышит такую новость, но, к сожалению, всё, что она увидела, это по-прежнему неизменное выражение. Ван Рин оставался спокоен, без каких-либо изменений, и только его зрачки незаметно для неё слегка сузились. В душе Ван Ринь от этих слов поднялась волна потрясения. Он поверил словам Яо Сесюи почти целиком, но не потому, что ее слова затронули его сердце, а потому, что она произнесла это имя «Сын Линь». Ван Линь никогда не забудет, как тот раз, когда он с Яо только вошёл в ту обитель бессмертных и в медитации заполучил золотую руну из шести черт. Рядом с ним послышался бесплотный голос, произнесший ⁇ «Моё имя, — лень! ⁇ Что это за обитель бессмертных, в конце концов? Здесь есть древние демоны и дьяволы-отшельники. Древний демон был разделен как-то на 9 частей, которые не могут собраться воедино. А что касается дьяволов-отшельников, я знаю о них совсем немного, и только слышал слова древнего демона Бэйло о том, что они прислужники древнего дьявола. «Неужели в этих землях демонических духов есть ещё какой-то древний дьявол?» Чем больше он узнавал, тем больше чувствовал, что не может развеять этот туман перед глазами. Без всякого выражения он глянул на Яо Сисю и сказал, «Как тогда были поделены четыре узорных обители бессмертных?» «Тянь Юнь Зэ и Линь Дянь Хоу заняли по одной обители бессмертных, ещё одной обитель бессмертных заняли компаньоны Дао Облака Бессмертных. Тогда моему отцу не хватило сил, чтобы сражаться с ними за обитель бессмертных». Но ему повезло, и он узнал о существовании четвёртой обители бессмертных. На самом деле, кроме моего отца, все остальные полагали, что обители бессмертных всего четыре. Одно реальные, три иллюзорных. Компаньоны дау облако бессмертных? Водолин нахмырился. Это имя он слышал впервые. Компаньоны дау облако бессмертных — это люди, жившие несколько десятков тысяч лет назад. В те годы они не покинули эти земли вместе с тенью инзы и остальными а выбрали культивацию внутри той обители бессмертных, поэтому, кроме нескольких человек, до сегодняшнего дня о них мало кто знает. Я тоже узнал об этих компаньонах до да облака бессмертных только от отца. В глазах Яо Сесюи, когда она заговорила об этом, показалась зависть. Когда она впервые услышала об этих людях от отца, она была совсем юной, и в её сердце навсегда поселилась мечта встретиться с ними. Когда она вспомнила об этом сейчас, то не смогла сдержать эмоций. Ванлен немного помолчал, а затем его глаза вдруг сверкнули. Он оставился на Яу Сисю и сказал: Твой отец, кровавый предок, должен скоро прибыть сюда. Как только прозвучали эти слова, Яу Сисюя в душе строкнулась, но на ее лице отразилось удивление: Я не понимаю, о чем ты. Ее выражение было естественным, без единой копли наиграности. За несколько десятков тысяч лет эти земли демонических духов открывались множество раз я не знаю, была ли ты здесь раньше, но с божественными способностями кровавого предка уверен, что тебе не составило бы труда не только спасти свою жизнь, но и продлить её срок. Но в этот раз, чтобы попасть внутрь этой обители бессмертных, ты была готова рискнуть тем, что об её секретах узнает посторонние. Если бы здесь не было какого-то тайного замысла, ты бы не стала так торопиться в этот раз. За эти десятки тысяч лет твой отец, кровавый предок, возможно, по какой-то причине не мог войти в эти земли. Но в этот раз сюда явилась ты, и ты так спешила захватить право обладания этой обители бессмертных, что привлекла в помощники меня. Думаю, ты так спешила как раз из-за того, чтобы успеть приготовить всё к прибытию твоего отца». Ван Линь говорил медленно, его голос был спокойным, а взгляд глубоким. Я осесю и спокойно и очень долго смотрел на Ван Линь, но затем она усмехнулась и кивнула. «Ты очнемён. Всё верно. Мой отец собирается прибыть сюда». И на самом деле не только мой отец, но боюсь, что и мастер Тянь Юн Зы, и мастер Меча Лин Тянь Хоу, и ещё несколько старых монстров культивации с планеты Тянь Юнь, они все скоро окажутся здесь». Ван Линь прикрыл глаза так, что осталась только тонкая щель, и медленно сказал. «Всё из-за этой золотой таблички из прилива». Я осесю и посмотрела на Ван Линь и втайне содрогнулась. Только сейчас она ощутила, насколько по-настоящему его боится». Познания этого человека слишком велики, все его предыдущие вопросы казались простыми, но мне ответить, и я тут же попалась на его удочку. Шаг за шагом незаметно для меня самой, а он завладел ещё больше информацией, и даже если бы я солгала, он бы сразу же обнаружил подвох с помощью другой связанной информации. «Этот человек и правда опасен», — подумала она про себя. Яо Сесюи не знала, что познание искусства ограничений требовало от Ванолини сообразительности в десятки сотни раз больше, чем сейчас, и разговор с ней для него был просто детской игрой. Ванолин не боялся открытости Яо Сесюи, ведь стоило ей открыть рот, он нашёл бы способ вытянуть из неё всю правду. Он боялся, что Яо Сесюи так никогда и не заговорит. Яо Сесюи опустила голову, бессознательно не желая смотреть Ванолиню в глаза, и сказала… Та золотая табличка называется табличкой бессмертного Цинлиния. Это ключ, который открывает врата в реальную обитель бессмертных через иллюзорную, и только с ней возможно войти внутрь. Однако необходимо одновременно запустить все четыре таблички, и только так можно одновременно открыть врата всех четырёх иллюзорных обителей бессмертных. Если одной не хватит, ничего не получится. Согласно тому, что ты сказала, Тианью Инзу и остальные от начала и до конца считали, что существуют только три таблички, и всё. Из них только твой отец, Кравовый предок, знал, что с тремя табличками в не открыть. Верно?» — спросил Ван Линь. Я осесюю и немного помолчав внула. Кравовый предок прекрасно всё рассчитал. Ведь если бы он смог занять одну из иллюзорных обителей бессмертных, пусть даже у него и не было бы золотой таблички, это всё равно будет означать, что инициатива полностью в его руках. Нужно только подстроиться так, чтобы собрать четыре таблички, и тогда он без труда получит возможность войти в реальную обитель бессмертных». Ванолинь надолго замолчал, его глаза сверкнули, и он спросил. «После того, как табличка притянется в эти земли, где она появится?» «В бездне прилива. Вход в неё находится в области огненных демонов». Немного посомневавшись, Яо Сисюи всё же ответила ему. Ванолинь больше не спрашивал, он схватил пустоту правой рукой, снова запечатал Яо Сисюи и заключил её в свою сумку. Теперь внутри башни остался только он один, его глаза сверкнули странным светом, и он сам себе пробормотал. Оказывается, в землях демонических духов хранится такая тайна. Но по уровню культивации слишком отстает от всех этих старых монстров культивации. Для чего же тогда Тянь Юэнзу заставил меня отправиться в земли демонических духов?